Глава 5. Пещера и крысы Войден включил мощный фонарь и, наклонившись, скользнул в пролом в стене, начав осторожно спускаться по крошащимся от времени, покрытым мохом ступеням Прыгающий луч света двигался в такт шагам, постоянно выхватывая из темноты старинную кирпичную кладку. Бояр мог чувствовать препятствие почти в полной темноте, И свет больше нужен был идущему следом Дубровину, который постоянно скользил и спотыкался. Дальше шел Голуб. Здоровенный соратник из московской прави, похожий на штангиста-тяжеловеса, хотя в миру обладал тонкой профессией реставратора настенных росписей. На шее у Голуба болтались две коробки С-1000 для подземной связи с ласковым прозвищем «Канарейка», последнего изобретения канадской фирмы «Витал Алерт». Канарейка позволяла переговариваться сквозь землю на глубине до 200 метров. Через каждые 200 метров Голуб выбрасывал репитеры связи, чтобы они выносили сигнал наружу. В праве уделяли связи первостепенное значение. За ним маячил от кабана, которого тот же Голуб вел на цепи со связанными спереди руками. Иногда луч выхватывал его ошалевшую физиономию с выпученными глазами поверх кляпа. Скотчем решили не пользоваться, чтобы можно было иногда оперативно получать ответы на вопросы. Где-то метрах в пяти внизу фонарь светил зеленоватую переливчатую поверхность воды. Спустившись еще ниже, Войден увидел, что они сейчас оказались в центре старинного туннеля, сейчас круто поворачивающего в сторону. Судя по всему, подземный ход, а точнее естественная пещера с кое-где подправленными руками человека переходами, шла к катакомбам под форматоксом. Подземный ход нашли по той же древней византийской карте. Как выяснилось, ход вполне пригодный, даром что тысячу лет. Кабан уже успел пригодиться, признавшись, что об этом проходе он и охрана не имеют ни малейшего представления. Это внушало серьезный оптимизм возможность подойти вглубь катакомб незамеченным. В темноте, там, куда не доставал свет фонаря, послышалось шевеление и какой-то визгливый шорох. Войден напряг зрение. и с отвращением увидел мечущиеся тени крыс, встревоженных незваными гостями и перебегающими от стены к стене. Их беспокоил непривычный шум, свет и новый человеческий запах, очевидно напоминающий запах еды. Войден легко смог представить, как в забредшего сюда неосторожного исследователя вгрызаются тысячи желтых крысиных клыков. Очевидно, кого-то твари уже все-таки съели, ибо дальше во мраке белели кости какого-то скелета, Сзади послышалось тяжелое дыхание Дубровина, который, хотя и старался держать себя в форме, не мог угнаться за бояром и слегка подустал на предыдущем отрезке пути. «Надеюсь, ты любишь мелких животных?» — попробовал пошутить Войден, и эхо его смешка мгновенно разнеслось по всему туннелю. «Здесь полно этих тварей, и придется, наверное, идти прямо по ним. Тут их целая дивизия, если не армия». «Еще летучих мышей нам не хватало», — ответил Дубровин. В крысах есть свое преимущество. Если они настолько непуганные, что пытаются кусать мне ноги, значит ли реально заброшенный. Сюда вряд ли кто забредал, разве что одинокий диггер. Если бы пещера использовалась в хозяйственной деятельности, то пара огнеметчиков научила бы крыс уважать человека. С другой стороны, эта масса свидетельствует, что где-то есть источник пищи. Смотри-ка, там река настоящая ниже, а мы не взяли водолазных костюмов. в свою очередь, отпустил шутку Дубровин. «Точно. Акваланг и пара огнеметов нам бы не помешали». По мере того, как Бояр и Дубровин продвигались вперед, от блескивающих красным крысиных глаз вокруг становилось все больше. Когда луч фонаря случайно упирался в скользкий пол, взгляду открывалось довольно неприятное зрелище. Сплошная, наползающая друг на друга серая масса, блестящая в свете фонаря с желтыми мокрыми клыками. Почуяв запах добычи, они скакали по стенам и карабкались друг на друга, надеясь добраться до еды первыми. Тысячи, если не десятки тысяч небольших волосатых тел, слились в настоящее поле, укрытое то возникающими, то пропадающими серыми волнами. «Это просто какое-то безумие», — с отвращением проговорил Дубровин. «Да, здесь главное не споткнуться». Прошло еще около часа пути, прежде чем группа достигла, если не своей окончательной цели, то по крайней мере конца этого мерзкого места. По прикидкам Дубровина они прошли не меньше трех километров. Проход упирался в нишу, прикрытую многотонной плитой из скальной породы. Один край плиты опирался на конусообразную опору. Слева было что-то вроде каменного стопора. Все было предельно просто. Войден сдвинул стопор и, навалившись, сдвинул эту каменную дверь почти без труда. За плитой открылся коридор. Такая же пещера, но с тусклым электроосвещением и выровненным полом. Тут явно бывают люди. — Похоже, мы уже на месте, — заметил Дубровин, погасив фонарь. — Думаю, здесь канарейку нашу можно якорить, — добавил он, выглянув в коридор. — Надо проверить связь. Пока Голуб якорил антенну подземной связи, Дубровин вызвал Ладу. — На месте, карта пока не подвела. входим в катакомбы фарматокса «Сейчас сообщу Озерову и Надею», — сразу откликнулась Лада. «Связь на пять». Как объяснил оглядевшийся кабан, из подземной пещеры они попали прямо вглубь системы. Минус четвертый уровень, как написано было на одной из табличек на стене пещеры. Вся охрана должна находиться выше. Это был коммуникационный коридор к специальному минус пятому уровню. который, в общем, как раз и интересовал группу, и о котором кабан толком не знал ничего. Уровень -5. Лифты здесь были необычными и вызывались не кнопкой, а магнитной картой, где очевидно был прописан уровень допуска. Карта, позаимствованная воидыному кабана, очевидно предполагала допуск везде. Но к ней требовалось биологическое дополнение. «Давай сюда этого урода!» Войден кивнул стоявшему рядом голубу. Рядом с ним на короткой цепи, наспех обмотанной вокруг шеи, сидел начальник охраны. «Ну, вперед, ты знаешь, что делать!» Дубровин слегка пнул начальника охраны. Тот торопливо встал и, подойдя к панели вызова лифта, ткнул в нишу голову, старательно открывая правый глаз. Сработала какая-то автоматика, и где-то вверху заработала лебедка. Лифт подошел совершенно бесшумно, и Войден, бросив напоследок взгляд на обе стороны коридора, вошел внутрь. «Этого пса брать?» Дубровин еще раз панул начальника охраны. «Возьми, бросим его внизу. Пока местные спасатели до него доберутся, мы будем уже ехать на поезде». При слове «поезд» Дубровин улыбнулся, представляя, как слегка побитого, но живого начальника охраны найдут, допросят. и тут же объявив какой-нибудь план сирена-перехват, начнут шмонать поезда по всей стране. Лифт был достаточно просторным, чтобы вместить грузовик, и был сделан из мощного каркаса и стальной сетки. Дубровин, немного поколебавшись, нажал огромную кнопку, одну из двух, с обозначением -5. Двери закрылись, и лифт тронулся настолько мягко, что нельзя было определить, поехал он вверх или вниз. Еще через минуту двери раскрылись. Мелодичный женский голос объявил. «Уровень 5 Доступ только специальному персоналу. Приготовьтесь для идентификации». Впереди был коридор, уходящий куда-то во тьму. А в пяти метрах находились прозрачные раздвижные двери, судя по оттенку, с бронированными стёклами. Все, кто был в лифте, стояли как на ладони. «Серьёзно тут, как у вас», – коротко пробурчал Дубровин невидимому роботу. Он угрюмо посмотрел на кабана. «Дальше у меня допуска нет». Виновато заныл кабан, с испугом глядя почему-то на Войдена. «Из лифта мне было запрещено входить, я же рассказывал». «А кому тогда можно сюда входить? Лифт ведь кого-то возит». Бояр грозно взглянул на кабана. Дубровин в это время изучал коридор за лифтом на предмет камер, которых, судя по объективам, он насчитал несколько. «Всем запрещено, я же говорил про этот уровень. Здесь дальше только персонал, который тут живет. У них своя охрана, и можно все». Они отсюда не выходят почти. Нам с ними запрещено общаться. Раз наш охранник по пьянке туда попал, через час прислали его труп. А из Москвы приказали всем срезать выплаты на месяц. Лифт здесь, чтоб только груз передать. По всему было видно, что Кабан говорил правду. Ну а того, кто возит им в лифте груз, их что, тоже убивают? Дубровин все больше понимал, что говорит с законченным Дауном, и от этого злился. «Да». Да, возят. Спускают на лифте и передают тамошней охране. — А почему их не убивают? Тут испитое лицо кабана изобразило озарение. — Ну да, есть регламент одевать специальные желтые комбинезоны для персонала перед тем, как войти в лифт. — Что ж ты, дебил, не сказал? Дубровин не смог себя сдержать и почти орал на кабана. — Забыл. В этот момент с другой стороны прозрачных бронированных створок Вдруг появился жлоб в ярко-голубом комбинезоне со Стечкиным, который болтался на брюхе. — Ну чё, почему толпа не в жёлтом? — неожиданным вопросом огорошил тип на ходу трясущейся рукой, доставая пистолет. Голос, усиленный динамиками, оглушил группу. Судя по дикции, он был смертельно пьян. Наверное, так здесь снимали стресс. Жлоб, видимо, нажал где-то кнопку, и когда прозрачные створки начали раздвигаться, он уже полил через появившийся проем из Течкина, одновременно приближаясь к листу. В первом к стоял кабан, в которого сразу вошло несколько пульсов. Войден мог уклониться, но Голуб и Дубровин оставались беззащитными. Самым простым способом стало взять тушу кабана и прикрыться ею. Еще через секунду, двигаясь тушей как щитом, больше прикрывая Дубровина и Голуба, Войден оказался рядом с охранником. Бросив на него кабана и выбив пистолет из его руки, бояр врезал желобу в брюхо. Преисподняя Комната была отделена толстым стеклом, не пропускавшим никаких звуков. Техника была необычная и практически незнакомая. Но опыт Дубровина в электронике и пара зуботычин остатком персонала бункера помогли ему быстро разобраться в системе. Персонал в количестве пятерых здоровых жлобов и около полудюжины доходных техников лежал связанным и тихо скулил. Особенно скулили здоровяки, которых Войден, очевидно, пугал больше всех. Дубровин сам опасался за него, ибо здесь, в подземелье, ярсила переходила в одержимость, что иногда проскальзывало в действиях бояра. Он иногда не контролировал силу своего действия и энергия внутри него прорывалась, как будто он находился в пылу беспощадной битвы. Здесь было нечто, влияющее на самоконтроль огненной силы, которая наполняла его. Исследуя объект внутри, Войден с Дубровиным предполагали увидеть всякое, однако то, что они обнаружили, сильно удивило бы даже видавших виды уфологов. На этом уровне находилась огромная подземная лаборатория, с лифтами, способными поднять и опустить грузовик, складскими отсеками, странными лабораториями и настоящей биологической лабораторией со всякими тварями. Здесь был целый город, по лабиринтам которого можно было блуждать часами. Некоторые коридоры в скальной породе, судя по меткам на греческом, говорили, что их использовали еще в глубокой древности. И это была, похоже, только вершина айсберга. То, что Войдену и Дубровину удалось узнать после экспресс-допроса персонала, превосходило все мыслимые пределы. Самым ценным пленным оказался пожилой бригадир техников местной обслуги. Это были самые простые работяги, несмотря на сверхсекретность и необычность объекта. По всему их потом должны были пустить в расход. Бригадир только очень приблизительно мог сказать о том, что здесь творится. «Нет, что вы!» – стуча зубами от волнения, объяснял рабочий. Он очень боялся, что Войден сделает с ним то же, что и с охранником, каким-то образом утаившим при обыске пистолет и попытавшимся выстрелить в затылок Войдену. «Да не волнуйтесь вы так», — успокоил его Дубровин. «Никто вас бить не будет. И возраст у вас уже не для побоев. Да и человек вы подневольный, в отличие от некоторых здесь присутствующих». С этими словами Дубровин в очередной распнул скрученного пластиковыми затяжками громилу, который встретил их пулями у лифта. Персонал много интересного рассказал о нем. На этом уровне был свой босс, тот самый пьян Верзила, которого звали Григорий, и который за недостатком надежных кадров играл здесь еще роль главного палача. Он с большим удовольствием допрашивал сотрудников, которые, по мнению начальства, плохо исполняли обязанности или хотели бежать. Живыми после его допросов не возвращались. «Вы меня тоже убьете?» Испуганно пролепетал техник. «Еще раз повторяю. Никто вас пальцем не тронет, и тем более не будет убивать», успокоил его Войден. «Мы понимаем, что если бы вы отказались здесь работать, вас отдали бы для опытов к одному из подобных скотов». Войден кивнул в сторону трезвеющего, но еще пьяного громилы. Затяжки были стянуты немного туго, и он тихо подвывал не то со асфиксией, не то от спазмов в избитом брюхе. «Вы только расскажите нам подробно, что видели. Скорее всего, мы вас на некоторое время задержим, но когда узнаем все, что знаете вы, мы вас отпустим. Обещаю. Или, если захотите, сможете выйти с нами. Сконцентрируйтесь. Расскажите, как вы, простой строитель, сюда попали. Поверьте!» Скороговоркой стал объяснять техник. «Нас привезли спецрейсом из Сочи, мы вообще не знали, что сюда попадем. Я простой электрик». Пришли, пригласили работать на Олимпиаду, я поехал, попал сюда. Между собой мы называем это место «Преисподня». Специалистов-химиков-лаборантов тут несколько, ботаники. У них сегодня вроде как выходной. Релаксируются, им разрешают, иначе они тут с ума сходят. Похоже, как наркотой пичкают два раза в неделю. Им более чем хорошо платят, и они, даже поднимаясь на поверхность, также хорошо держат язык за зубами, вдобавок трое охранников с ними. Тем более телефоны им не выдают. А разнорабочие, техники, одноразовые. Их нанимают якобы на стройку, потом запечатывают под землю и даже платят деньги, которые те собирают целыми чемоданами. А когда проходят все сроки задержки с окончанием контракта, и рабочие начинают бузить, их ликвидируют. Хотя, наверное, и с нами планировали так же. Электрик посмотрел куда-то вбок. «Ну а вы тогда им зачем?» поинтересовался слушавший разговор Голуб. «Мы, я и подобные мне – старые специалисты советской закалки. Многие из нас строили некоторые модули для этих объектов, которые по документам значились как подземные ракетные комплексы, подземные пункты управления. А в СССР, сами знаете, оно по документам одно, а на стройке получалось совсем другое». И спустя пару десятков лет в местных коммуникациях не разберутся даже специалисты из других галактик. Я еще тогда просек, что здесь что-то не то. Но подписку дал. Никому ни слова. «Их вы тоже видели?» — спросил Войден, бросив взгляд на полиэтиленовый сверток на столе, где лежал упеленанный по рукам и ногам серый. Это было очень худое, низкорослое существо, ростом чуть более метра, одетая в подобие тренировочного костюма. У него была серая кожа, непропорционально большая голова и очень маленький, почти неразличимый нос под огромными миндалевидными глазами. Всего существ было трое, их нашли в секторе, обозначенном двумя синими треугольниками. Когда Дубровин и Голуб вошли в комнату сектора, два серых были там в маленьких креслицах, абсолютно неподвижны, и только редкое дыхание поднимавшейся грудной части, выдавала, что они живы. Третий серый как-то странно и монотонно двигал конечностями, но будто в какой-то сомнамбуле. Голуб, ошарашенный зрелищем и ожидая фантастического сопротивления, сразу хорошо врезал ему в голову. Существо тут же отключилось и было доставлено сюда как самый ценный, по мнению голуба, трофей. Двух других серых крепко связали скотчем, и они лежали тут же, под столом, рядом с двумя пустыми бутылками водки, неподвижные, как и в момент обнаружения. Зрелище выглядело абсолютно сюрреалистично. В разговор с бригадиром вмешался Дубровин. «Что-то можете подсказать нам?» Его голос слегка дрожал. Мы, если честно, инопланетян увидеть не ожидали. Почему они не шевелятся? Спят, что ли? Дубровин немного растерянно развел руками, задев пустую бутылку на столе. видела конечно, издалека только». Техник слегка приободрился. «Они всегда в том секторе, им добавки в воздухе нужны какие-то». Электрик мотнул головой в сторону сектора с треугольниками. «Но они и нашим вполне могут дышать. На самом деле это не совсем инопланетяне. Это их как бы слуги. Манекены какие-то. Точнее я сказать не могу. Они выглядят необычно, но из нашего теста. Из земного. Поверьте». Тут кот водится, он их посту какую-то, которую они жрут, стащил. И слопал. Я так понимаю, если бы они с другой планеты были, он не смог бы это есть. Серыми этими как будто кто-то управляет извне. Я вот на кране башенном когда-то работал. Сажусь на кран, двигаю рычаги. Он двигается, ухожу из кабины, кран замирает. Вот очень похоже, что и с ними так. «Иногда они как бы еще на автомате шевелятся, кровь или что-то там у них по конечностям разгоняют. А когда ими не управляют, они как куклы, не шевелятся. Вот так. Их привозили со второго объекта, в горах». «Второго?» — спросил Дубровин. «Ну да, я же говорю, что их два. Один где-то в горах, один на берегу. Этот...» «Я не знаю, где в горах, но туда нас доставляли вертолетом». Я засёк время и, по моим расчётам, где-то отсюда, видимо, километрах в сорока. — Откуда такая точность? — улыбнулся Войден, который сам знал об аномальной активности НЛО в этих местах. — Ну, тут чистая геодезия и картография. Находится где-то напротив Геленджика. — И много раз вы там были? — Один раз всего. На самом деле там только начато строительство. Для видимости, наверху строят какой-то военный аэродром, но основная работа идёт под землёй. И работы там так много, что для скрытного привоза туда одноразовой рабочей силы местным хозяевам пришлось даже Олимпиаду как бы организовать. — Хозяевам? — удивился Войден. — Ну, мы так между собой наше самое главное руководство называем. Не этих гномов в телевизоре, которые изображают из себя, о настоящих руководителей страны, которым и принадлежат эти объекты. Хотя и не они, конечно, главные. «А что есть главнее?» Сделал вид, что удивился Дубровин. «Конечно, сюда приезжал большой человек, я вам скажу. Все эти министры, президенты, перед ним просто пыль. Вот кто главный. И он там в горах встречал пирамиду, которая этих привозила». Бригадир посмотрел на Серова. «Пирамиду?» по-настоящему удивился Войден. «Да, летающая такая. Крутилась как-то странно во все стороны». Дубровин остальные недоуменно смотрели на Электрика. Тот на секунду запнулся, потом добавил. «А чё, я тут ко всему привык. Даже тогда, помню, не удивился. А чё удивляться? Вы ещё не всё здесь видели». Бригадир кивнул в сторону одного из коридоров. Допрос Серого Серый, лежавший на столе, стал подавать первые признаки жизни, о чём тут же доложил Дубровину, наблюдавший за ним голубь. «Вот сейчас мы и выясним кое-что», — кивнул Дубровин бригадиру и присоединился к соратникам, с удивлением рассматривающим странное существо, почему-то слегка попахивающее уксусом или ещё чем-то. Они только что с нервными от шока смешками спорили, может ли это существо говорить. «Ну, раз есть, значит, говорить умеет», — выразил общую мысль Голуб. «А кто с ним будет разговаривать?» «А если оно не захочет говорить?» Эта мысль, высказанная Дубровиным, всем показалась очень логичной. «Да вроде говорит он, странно, но говорит, он задание дает лаборантам, не слышал, но знаю», — вмешался бригадир. Дубровин подошел к существу на расстояние вытянутой руки. Он даже не знал, что говорить. И вообще, какой это момент? Торжественный или не очень? «Эй, ты!» – вырвалось у него. Но существо не обращало никакого внимания и только монотонно двигало конечностями. «Эй!» – безнадежно повторил Дубровин. Ноль реакции. Существо продолжало двигать конечностями, словно разминая их. «Я о него руки марать не стану!» – отрицательно покачал головой Войден, когда к нему обратились взгляды. «Но мы должны что-то выяснить!» «Что здесь вообще происходит?» Почти выкрикнул Дубровин. Его железные нервы после всего увиденного немного сдали. «А мы вот этого алкоголика попросим поговорить». Я слышал, он мастер на такие разговоры. «Да, гнида?» Войда наклонился к лежащему и уже почти протрезвевшему пьянице Грише, который сейчас испуганно смотрел вверх. «Ты поговоришь для нас с этим существом?» «Не слышу». Тот так старательно закивал, что даже стал биться головой о пол. «Вот и хорошо». Одобрительно покачал головой Войден. «Покажешь нам, где у тебя кабинет для таких разговоров, и мы ненадолго тебя оставим там с этим». Войден не знал, какое подобрать слово для серого пришельца. «Мы тебе будем давать наводящие вопросы, а ты будешь переводить». «Не слышу», — раздался торопливый стук головой о пол старательно кивающего алкоголика. «Вот и молодец. Только смотри, не увлекайся. Я знаю, тебе это дело нравится». Поэтому, если это существо умрет у тебя в лапах и ничего не скажет, ты даже не представляешь, как ты меня рассердишь. То, что я с тобой сделаю, не снилось твоим жертвам даже в страшном сне. Но если ты это существо убедишь говорить, обещаю, что сохраню тебе жизнь». Опять раздался характерный стук головой о пол. По кивку Войдена голубь снял с охранника стяжки и провел в комнату для допросов, которая оказалась совсем рядом с бункером и куда перенесли начавшего шевелиться серого. Комната для допросов была отделена от соседней стеклом, и Дубровин стал спешно вникать в принцип работы компьютера, управляющего информационным потоком от датчиков, которыми начальник охраны Гриша стал привычно опутывать дергающееся серое существо. Одному ему справиться было сложно, и на помощь пришел Войден, притащивший за Шивард взятого в углу самого умного на вид техника. «Вот он тебе поможет». «Поможешь?» Всё внимание Бояра и Дубровина было приковано к диалогу, начинавшемуся за толстым бронестеклом. Хотя было непонятно, будет ли вообще диалог. Взгляд Серого, который смотрелся маленькой куклой в огромном кресле, стал внезапно осмысленным, как будто его включили. И он обвёл комнату глазами, осматриваясь, где он очутился. Его голова двигалась как-то странно, рывками, как будто действительно ею управляли извне. Громила стоял рядом с ним и не знал с чего начать. Казалось, он мог раздавить Серого одним движением. Серый остановил взгляд на стекле, за которым находились дубровины и Войден. Лицо его, если так можно было назвать эту странную маску, было абсолютно спокойным. Время от времени кожица нижнего века поднималась наверх, закрывая глаз, похожий на черную оливу, разрезанную поперечным зрачком. Внешне существо было похоже на человека, но что-то было в нем от ящерицы. Серый пару раз мигнул, не сводя взгляда с Войдена и Дубровина. Оба почувствовали холодок внутри, ибо почему-то казалось, что оттуда, глазами этого существа, смотрит кто-то другой. Нехорошие предчувствия посетили обоих. В следующую секунду к Войдену и Дубровину подошел гол. В одной руке он держал трубку от канарейки, в другой сам ящичек, за которым тянулся провод его антенны. «Экстренный вызов. Надей».